Глава 23. От меди Торнада отказалась на отрез. Простушка простушкой, но житейской смекалки, присущей всем деревенским, у нее не отнять. Рассуждала она приблизительно так. Раз мы не хотим расплачиваться серебром, значит нам известно что-нибудь этакое. К покойнику и его мозгам она относилась с большим уважением. Плоскомордый поддержал приятельницу хотя вряд ли отдавал себе отчет, почему. Когда я попытался всучить ему медь, он одарил меня мрачным взглядом. «Не трать все сразу», — жизнерадостно посоветовал я. «Уже потратил, Гаррит», — отозвался он. «Я задолжал Морли». «Вот как оказывается...» «Нет, то, что Тарп прислуживает в заведении Морли, я прекрасно знал. Но чтобы Морли дал в долг своему работнику...» Гарит! «Ты бы обратился к врачу», — неожиданно вмешалась Торнадо. «К какому еще врачу?» «Который всяких психов лечит. Ты уже до ручки дошел, вон, с птицами разговариваешь». «Это хворь излечимая. Окажи мне услугу, и я мгновенно поправлюсь. Забери попугая с собой. Он тебя обожает. И здравого смысла у него поболее, чем у некоторых двуногих». В ответ я получил витиеватое перечисление всех своих родственников до десятого колена, после чего Торнада гордо удалилась. Тарп поспешил следом, убеждая на ходу свою подружку, что она отвергла лучшее предложение из всех, какие только ей доводилось получать. Но торнадо не была бы Торнадой, если бы признала ошибку. — Заткни пасть, не то голодным останешься! — прорычала она. — Не останусь! — огрызнулся Тарп. Пошли сожрем что-нибудь. Я захлопнул дверь. Итак, охрану спровадили. Причем, прошу отметить, без особого труда. Торнадо даже не попыталась завлечь меня в какую-нибудь безумную аферу. Вроде похищения драгоценности императорской семьи. Как там говорится, родных не выбирают, но друзей каждый заводит сам. Что ж, если эта пословица верна, странные у меня позывы и предпочтения. «Гарят! Время не ждет!» Я вздохнул и направился в апартаменты покойника. У самой двери остановился и позвал. «Дин, давай сюда, будешь свидетелем!» Все признаки были налицо. Мне предстояло выслушать очередное выступление великого магистра, тактики и гения сыска. И ведь если ему заявить, что все его речи только зевоту нагоняют, он не поверит переубедить Локхера способен лишь другой Локхер, и то не всякий. Мой напарник даром, что был мертв несколько столетий, пользовался репутацией до омерзения самоуверенного существа. «Дин, пожалуйста, приведи нашего гостя, и будь настолько любезен, прихвати тарелку с едой для Гаррита. Он явно проголодался и потому неадекватно воспринимает мои слова». Еще бы я их воспринимал. По отдельным фразам и словечкам покойника я определил, что в гостях у нас дама, и ей никак не больше сорока. Дин умел обращаться с женщинами, годившимися ему в дочке. Их так и тянуло к нему на кухню. Во-первых, он был слишком стар, чтобы посягать на трепетное женское достоинство. А во-вторых, для захожих дам у него всегда находилось что-нибудь вкусненькое. Меня же... Своего хозяина. Он держал в черном теле. Неужели снова Тинни? Нет. Расскажи мне, что ты узнал. Рассказать? Чего же я тогда весь день таскался с этим долбаным попугаем? К сожалению, способности этой птицы весьма ограничены. Она слышит только то, о чем говорят рядом с ней, а ее зрение и обоняние оставляют желать много лучшего. «Найди себе человека!» Неосторожно посоветовал я. Тут же спохватился и прибавил. «Гаррит исключается!» «Замечательная идея! Увы, человеческий мозг недоступен для удаленного доступа. И не только человеческий. В мире нет такого разумного существа, которое полностью отвечало бы моим требованиям. Надо будет как-нибудь обдумать, что с этим можно поделать». «Обдумай!» — бодро согласился я. Сколько бы он там ни думал, мне явно не грозит превратиться в зомби на мысленном поводке у Локхера. Дверь распахнулась. Вошел Дин с тарелкой в руках, а за ним... «Ты?» «Сказать, что я изумился, значило не сказать ничего. Я?» — признала Белинда Контагью. «Как ты рад меня видеть, Гаррит!» Прямо сердце от восторга разрывается. У этой женщины, по моему глубокому убеждению, сердца не было и в помине, но я не стал говорить это вслух. Она предпочитает черное. Нет, не так. Она обожает черный цвет, потому ее наряд был выдержан в одном тоне, черный плащ поверх дорогого кожаного, мужского покроя костюма, черные сапоги на высоких каблуках черные шелковые перчатки за поясом из черной кожи, а на полочке в нашей передней наверняка лежат черная шляпка и черная живуаль. Даже ногти Белинда красила черным, губы подводила помадой, притемнявшей их и придававшей блеск, а лицо густо пудрило, из-за чего оно казалось неестественно бледным. В общем, вампиры и то здоровее выглядят доводилось мне встречать пару-тройку румяных кровопиц. Несмотря на свой наряд и макияж, а может, как раз благодаря тому и другому, она была невероятно красива. Мало того, от нее словно исходил некий дурманящий аромат, лишавший мужчин головы и заставлявший начисто забыть о чувстве самосохранения. Короче, этот вампирский прикид выглядел весьма эротично. Ростом Белинда была под шесть футов, Выглядит она лет на двадцать пять, но утверждает, что ей двадцать. До недавних пор она вела такую жизнь, будто вознамерилась во что бы то ни стало умертвить сама себя. Но это уже в прошлом. Нынче она в отличной форме. Достаточно взглянуть на эту точеную фигурку, от которой пройди Белинда кладбищем, и мертвые вскочат. Глаза темные, того баснословного сорта, какой принято именовать зеркалами души. Правда, жалости в них искать напрасно. У кобры во взоре и то больше добра и сочувствия. «Ты прислал сообщение. Я была в это время в городе. Других дел не сыскалась, вот я и пришла. Ты где-то шлялся, но добрый Дин меня впустил». Я попытался испепелить покойника взглядом. Предупреждать же надо. Он будто снова впал в спячку. Надо признать, Белинда — женщина отважная. Она знала про покойника — И все равно пришла, тогда как всякий хотя бы с одной единственной черной крапинкой на совести норовил держаться подальше от моего напарника. В те стародавние времена, когда организация пребывала в переходном состоянии, то бишь постепенно переходила во владение Белинды, мы с ней затеяли скоротечную интрижку. Понятия не имею, что она во мне нашла. И, пожалуй, я могу считать себя счастливчиком. Мне удалось остаться в живых. Повадки у Белинды еще те. Когда она принимает решительные меры, ее папаша рядом с ней кажется агнцем. «Извини», — пробормотал я, — «ты застала меня врасплох. Тебя я ожидал увидеть в последнюю очередь». Хотя всегда думал, что она будет преследовать меня в мыслях. «Я вовсе не такая плохая, Гарит, какой тебе кажусь». Помнится, папаша Белинды говорил то же самое. «Чего?» «Ты ведь подружился с моим отцом, разве нет?» В ее голосе проскользнула нотка зависти. Я неопределенно хмыкнул. У нас с Чодо Контагью отношения были тоже странные. Однажды я по чистой случайности оказал ему важную услугу. И с той поры он считал себя обязанным и всячески обо мне заботился, хотя я о том не просил. Он прикрывал мою задницу и усердно пытался завлечь меня в свои сети то есть завербовать на службу организации. А я в конечном счете оплатил за доброту тем, что приложил руку к его свержению. Краски и Садлер вернулись!» Самый удачный ход, чтобы отвлечь Белинду. «Ты видел их?» Она будто побледнела сильнее прежнего, если такое возможно. «Нет, Шустер рассказал, а он узнал от капитана тупо. Я поделился новостями с ним, он со мной». «За любой товар надо платить». Это Белинда прекрасно понимала. «А у тебя что за новости?» Спросила она. «К тебе они не имеют отношения». «Неужели мы не интересны Шустеру?» «Еще как интересны. Ему интересно все на свете, но он реалист. Он знает, вы предлагаете услуги, которых жаждет общество, и законов по большей части не нарушаете, чтобы там не болтали всякие жрецы и реформаторы». Шустера куда больше занимают те, кто обижает ближнего своего или покушается на общественные устои. В то же время он раб самого себя и одержим стремлением знать все обо всех. Гарит, я читаю твои мысли и потому могу в них разобраться, но даже так, то, что ты только что сказал, имеет весьма расплывчатый смысл. Ну и ладно, главное, что я себя понимаю. И Белинда поняла, хоть и продолжала сверлить во мне дырки ледяным буровом, который у нее вместо взгляда. Никто на свете не понимает замысловатого Гаррета лучше Белинды Контагью. «Дорогуша, почему ты не можешь стать другой?» — спросил я в лоб. «Я и сама порой этого хочу», — ответила она. «Но меняться слишком поздно. Нам обязательно быть врагами?» «А мы враги?» Осторожнее, Гаррит. «Нет, но постоянно загоняем себя в угол по собственной дурости. Уж такая у нас судьба угловатая». Я заломил бровь. Проверено, на женщин действует неотразимо». «И не старайся меня очаровать», — Гарит. «Ты и так в моем сердце. Может, сойдемся на уговоре, который у тебя был с моим отцом?» «Твой отец думал, что он чем-то мне обязан. В конце концов, правда, в долгу оказался я». «Я тоже тебе обязана. Ты единственный из всех, кого я знаю, обращаешься со мной по-человечески. Даже когда я принимаюсь куролесить, ты меня не отталкиваешь. Суров, но справедлив». Я покосился на покойника. Неровен час решит высказаться. «Заткнись! Я в подружке к тебе не набиваюсь, и этой рыжей теет поперек дороги не встаю». «Да, шпионов у нее побольше, чем у Шустера». Но кое в чем я на тебя претендую. Дыши ровнее, Гарит. Когда я был моложе, меня убеждали, что с годами дыхание выравнивается само собой. Наверное, так оно и будет, после смерти. А пока, вокруг тени до белинды, бедняга Гарит о таком счастье может лишь мечтать. И все-таки, чего от тебя хотел Шустер? Настойчиво, как всегда. Он жаждет проникнуть в движение человеколюбцев. А я оказался замешан, потому что кто-то из них пытается вымогать деньги у Вейдера. Белинда в долю секунды превратилась из взбалмошной красавицы в хладнокровного убийцу, единственный недостаток которого — его пол. «У меня с ним свои счеты», — проговорила она. «Они никого не уважают. Думаю, они могут делать, что хотят, потому как борются за правое дело». Я кивнул. Именно так они и думают. Но влезать на свою территорию я не позволю. Пошло-поехало. Сейчас и она примется меня вербовать. горят я немного вздремну. Судя по всему, ваша беседа затянется на всю ночь. Что? И тут я сообразил, почему у крыльца не было экипажа Белинды. Она никуда не собиралась уезжать а его высокомудрия вдруг согласился терпеть ее присутствие, хотя полчаса назад явно был не прочь выставить нашу гостью вон. Любопытно, какую интригующую мыслишку он выудил из этого паучьего логова, в котором скрывается сознание Белинды Контагью.